Она решила прийти одна. Увидев ее, Мессериле был наверху блаженства, но постарался скрыть свои любовь. Прежде всего, он не хотел поступаться чувством собственного достоинства, подобающего мужчине. Ванину, вошедшую к нему, краской на лице и опасавшуюся любовных разговоров смутило то дружеское полное благородство и преданности, но мало похожее на любовь чувство, с каким он ее встретил мисс серилили не пытался удержать ванину когда она уходила через несколько дней когда она вновь пришла он так же вел себя же уверял ее в почтительной преданности и вечной признательности. Ванине не только не пришлось сдерживать порывы молодого Карбонария, но она даже спросила себя, не любит ли она без взаимности. Молодая девушка, до тех пор такая гордая, остро почувствовала всю глубину своего безумия. Она притворилась веселой и даже холодной, стала приходить реже, но не могла превозмочь себя и прекратить посещение больного. Сгорая от любви, но помня о своем низком происхождении и своих обязанностях по отношению к самому себе, Миссериле решил унизиться до любовных речей только в том случае, если Ванина не появится в течение целой недели. Гордость молодой Ванины оказалась столь же непоколебимой. «Что ж», — сказала она себе наконец, — «если я у него бываю, то делаю это ради себя». чтобы доставить себе удовольствие, и никогда я не признаюсь ему в том чувстве, которое он мне внушает. Она подолгу просиживала у миссерили, беседовавшего с нею так, как он мог бы беседовать в присутствии двадцати посторонних лиц. Однажды вечером, после того, как она весь день его ненавидела и твердо обещала себе быть с ним еще более холодной и суровой, чем обычно, она ему сказала... Что любит его? В скором времени ей больше не в чем было отказать ему. Как невелико было ее безумие. Надо сказать правду, Ванина была безгранично счастлива. Миссерелли не заботился больше о поддержании своего достоинства. Он любил так, как любят впервые в девятнадцать лет и к тому же в Италии. Он испытал все тревоги совести, внушаемые страстной любовью, вплоть до того, что признался столь гордой молодой патрицианке в той тактике, которую применил, чтобы заставить ее полюбить себя. Он изумлялся безмерности своего счастья. Четыре месяца пролетели стрелой. В один прекрасный день хирург вернул больному свободу. «Что мне делать?» — подумал миссерилик. по-прежнему скрываться у одной из красивейших женщин Рима, а презренные тираны, которые тринадцать месяцев держали меня в заточении, лишив дневного света, решат, что они сломили мое мужество? Ты поистине несчастный, Далия, если твои сыны так легко отступаются от тебя? Ванина. не сомневалась в том, что для Пьетро было бы величайшим блаженством навсегда остаться подле нее. Он был, казалось, очень счастлив, но одна фраза генерала Бонапарта звучала горьким упреком в душе этого юноши и влияла на все его обращение с женщинами. В 1796 году, когда генерал Бонапарт уезжал из Брешии, члены городского совета, провожавшие его до заставы, Уверяли его, что жители Бреши любят свободу больше, чем все остальные итальянцы. «Да», — ответил Бонапарт, — «они любят говорить о ней со своими любовницами». Миссерили с довольно принужденным видом сказал Ванине, «Как только стемнеет, мне надо будет уйти. Смотри же, возвращайся в палаццо». До рассвета я буду ждать тебя. На рассвете я буду за много миль от Рима. Отлично, холодно промолвила Ванина. А куда вы направитесь? В романию. Отомстить за себя?